Если в Польше, Подолии, Волыни, Украине и Галиции умному человеку трудно было бы выбиться в люди вне религиозного поприща, то Западная Европа постепенными своими уступками, предоставлением гражданских прав и свобод, а также медленным стиранием, стиранием сословных различий, стала предоставлять евреям больше вариантов для успешной карьеры. После того, как стало возможным евреям получать образование в обычных университетах без обязательного крещения, Ани стали внедряться в банковское дело более активно. Пошли в науку, литературу, медицину и политику. В 1530 году во Франкфурте на Майне поселился Альханан Зумхан. Его младший сын Исаак взял себе фамилию Ротшильд красный щит. Основатель финансовой династии Ротшильдов Мейер Ашмель Ротшильд 1743-1812. Всё также обитал в гетто на Франкфурте на Майне. Сын мелкого лавочника, он осиротел в 12 лет. Много эпитетов можно подбирать для описания этого финансового гения. Но короче всего сказать, что Мейер Ашман был просто очень умным человеком. Начал он собирать редкие монеты, увлекся искусством, в его деловой области стал специалистом по продаже антиквариата, познакомился через это с местным правителем Вильгельмом, ландграфом Гессекесселя а позже стал его советником по финансам. Помимо хороших мозгов, две большие удачи сопутствовали его карьере. Во-первых, он очень удачно использовал бурный период наполеоновских войн, в во, во время которого можно было или до нитки разориться, или баснословно обогатиться. Ротшард обогатил и себя, и Вильгельма. Второй удачей мэйра Ашмеля было то, что у него родилось пятеро сыновей, и тоже все родители умом необделенные – Ашмель, Соломон, Натан, Карл и Джеймс. Когда они подросли, папа не оставил их после себя, а разослал по разным странам континента, сразу раскинув сеть своего нового бизнеса на пол Европы. Его сыновья разъехались по разным городам, организовали банкирские дома в Англии – Натан, Австрии – Соломон, Франции – Джеймс и в Неаполе – Карл. Старший сын ашмаль остался возле отца во Франкфурте. Ротшильды создали охватившую всю Европу финансовую систему, основанную на кредитовании и выпуске ценных бумаг, в том числе займов, что стало весьма удобным инструментом для проведения сложных финансовых и торговых операций представителями Австрии, Пруссии, России и других стран. За 30 лет после падения Наполеона эта семья, обеспечило 48 государственных займов разным странам, включая даже Бразилию. а Ротшильдах написано несколько книг. При том, что Ротшильды держались, как обычные европейцы, получили титулы баронов, лордов, ермолки и пейсы не носили, они никогда не забывали, что они евреи. Трудно передать, какое количество еврейских попрошаек обивало их пороги, и многим от банкиров перепало, но сужать деньгами российское царство и правительство они не стали знак протеста против притеснения собратьев. Когда же царизм пал, Александр Керенский сразу же ощутил их щедрость. Главным врагом семьи Ротшильдов оказался другой эмансипированный немецкий еврей Карл Маркс, 1818-1883 год. Если Ротшильды помнили о своем происхождении, то Маркс постарался о нем забыть. Выходец из семьи знатных талмудистов прошлого, он был крещён в детстве. Связано это было с тем, что после поражения Наполеона, родной город Маркса в Триир, перешел от Франции и Пруссии. Отец Карла Маркса Гершель во Франции был адвокатом, а в Пруссии еврей адвокатом быть не мог. Брат Гершеля Самуил был в Триире главным раввином. Несмотря на это, Гершель крестился и стал Генрихом. Трире жили католики, но Маркс крестился в лютеранство, государственную религию Пруссии, незадолго до рождения Карла Маркса. Его мать Генриетта крестилась лишь после рождения сына. То есть, технически, Карл Маркс был рожден иудейкой, и был евреем. Карл был крещён лишь в 1824 году, перед поступлением в школу. В 1834 он стал прихожанином лютеранской, Евангелистической церкви. Идеологическая основа взгляда Маркса на еврейский вопрос послужили воинствующий атеизм, отрицавший любое позитивное влияние религии на общество, материалистическое понимание истории, теория о классовой борьбе как движущей силе исторического процесса, соответственно и отношение Маркса к иудаизму, как к одной из религий, причем религии, давшей жизнь двум мировым религиям, было резко-резко отрицательным. С его точки зрения, иудаизм не может являться критерием не только нации, но и любой социальной группы. Врезкий вопрос не занимал его сильно, но в 1843, 25 лет от роду, он написал небольшую работу на эту тему. еврей по Марксу это не нация, а социальная категория, несущая волею определенных условий ее формирования исключительно негативную паразитическую смысловую нагрузку. Он только что стал редактором одной из кельнских газет своей статье к еврейскому вопросу, 1843 год, он пишет, «Евреи — это химерическая национальность, служащая только одному богу — капиталу. Деньги — это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого, никаких других богов». В 1843 году о Ротшильдах знали все образованные европейцы. По Марксу в иудаизме содержится презрение к теории, искусству, истории, презрение к человечеству вообще как к самоцели. Культ еврея – торгашество. Подобное отношение к евреям было широко распространено в сороковых годах XIX века среди французских социалистов и немецких младогегельянцев, с которыми Маркс был тесно связан. Особенно чувствуется в статье влияние Фейербаха, который сам считал Иегову ничем кроме персофенифицированного эгоизма израильского народа. Отождествление евреев и с буржуазным началом, общепринятого в кругах социалистов, и младо-гегельянцев привело к Маркса к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что эмансипация евреев в его конечном значении есть эмансипация человечества от евреев. То есть эмансипация предлагает полный отказ евреев от своего духовного наследия, исчезновение еврейских началов жизни и культуры человечества, иначе говоря, речь шла о полной эмансипации евреев, об их растворении среди тех наций, в окружении которых они живут. Таким образом, марксистский подход К еврейскому вопросу можно выразить следующим образом евреи псевдон нация объединяющая началом объединяющим началом который является исключительно иудаизм религия пропитанная духом презрения к человечеству как к самоцели. исторические условия формирования еврейства способствовали превращению этой группы в социальную категорию являющуюся олицетворением капиталистических начал в обществе для того чтобы преодолеть эти начала необходимо растворить еврейство в окружающей среде Ростовщичество евреев раздражает Маркса сильнее всего. Для Маркса слово «еврей-капиталист» — синонимы. Еще бы! Ведь кроме Ротшильдов в Европе орудуют Оппенгейме, Зельгемане, Варбурге, Сассуны. По иронии, именно еврейский финансист, финансист Абрам Оппенгейм и взял Маркса на работу в кёльнскую газету. Но нет, еврейский банкир несет в себя опасность всему человечеству. Маркс никак не отреагировал на еврейские погромы в России, что позволило ряду исследователей заявить о его согласии с народниками и Бакуниным, рассматривавшими эти погромы как проявление классовой борьбы русских угнетенных классов. Однако прямых доказательств этому нет. В 1848 году Маркс пишет манифест Коммунистической партии, евреи начинают его волновать все меньше и меньше. В своей основной работе «Капитал» Маркс вообще ни разу не упоминает евреев. Возможность получить равное с христианами – христианами университетское образование сразу выдвинуло очень много евреев первые ряды ученых. О вкладе евреев в науку в 19 веке Сесил Рот писал обширную книгу, но есть и другие работы. Заря квантовой физики взошла благодаря глубоким теоретическим трудам английского еврея Джеймса Клерка Максвелла 1831-1879 блестящим исследованием гер германского еврея Генриха Рудольфа Герца. 1857-1894, именем которого названа единица частоты переменного тока. величайшая заслугой Максвелла перед наукой и цивилизацией является создание им теории электромагнитного поля. Ученый поставил свои задачи глубоко и всесторонне проанализировать известные в это время данные о электричестве и магнетизме, описать наиболее важные из этих явлений, показать, как их можно измерить, проследить математическое соотношение между измерениями измеряемыми величинами, получив таким образом, «Исходные данные для математической теории электромагнетизма». Чрезвычайно плодотворным оказался подход Максвелла к изучаемой проблеме с самых широких позиций что позволило ему объяснить внутренние взаимосвязи различных областей, подлежащих нашему изучению науки, которые пишет Максвелл, многочисленные и сложные. Поэтому, продолжает ученый, внешние связи науки об электричестве с одной стороны с динамикой, с другой стороны, с явлениями тепла, света, химического действия и внутренним строением тела, по-видимому, указывает на особую важность как науки, помогающей объяснять природу. Максвелл автор научно-популярных книг Теория теплоты, материи и движения, электричество в элементарном изложении. Эти книги изданы на русском языке. Интересно, что даже самые крупные физики-современники Максвелла не увидели в сложнейших математических построениях Физический смысл теории электромагнитного поля. Относили ее к чистой математике, лишенной физического содержания. Лишь Герц разбирался разобрался в хозяйстве Макса, и не только разобрался, но развил, обогатил с труды своего предшественника. Уроженец Гамбурга Герц не собирался становиться физиком. все В семье было решено, что он, как и отец, будет юристом. Вот, кстати, пример эмансипации евреев в германских землях. В Пруссии в первой половине XIX века евреям запрещено было заниматься юриспруденцией. Во-вторых, половина... во вторая половина века и вольный город Гамбург изменили это положение. Учась в реальном училище Гамбурга, Герц неожиданно для себя всерьез увлекся физику. физикой, которую захотел изучать всерьез, и перевелся в гимназию, чтобы иметь право после окончания поступить в университет. Но поступить в университет он передумал не уверенный, что у него получится ученый-физик, и стал студентом высшей технической школы в Дрездене, чтобы получить специальность инженер Ученый не только открыл электромагнитные волны, но и исследовал их свойства, в частности, закономерности переломления в призме и отражения от зеркал экспериментально установил скорость распространения электромагнитных волн, окончательно доказал электромагнитную природу света и взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями, Историю развития теории электромагнетизма кратко изложил немецкий физик А. Зомберфельд. Эта теория была заложена трудами Фарадея, разработала Максвелла и увенчана Герцем. Исследования Герца стали основой беспроволочного телеграфа, радиосвязи, радиолокации, телевидения и других областей науки и техники. В медицине 19 века еврейское влияние чувствуется тоже очень сильно. И об этом можно было бы написать отдельную книгу такого же объема, как это Но кратко следует выделить одну особенность – внедрение евреев во врачебный мир. Лечение людей приносит стабильный доход. Люди болеют всегда. Талантливый врач ценится на вес золота. Раз так, то врачебная среда – это определенного рода мафия, в которую пробиться чужику сложно. Кроме того, медицина очень консервативна. и трудно иметь собственное мнение. А вдруг оно ошибочное? От лечения пострадают люди. Поэтому многие в медицине делают отдельные светила. И вот евреи получают медицинское образование, становятся врачом, голова на плечах есть, то как пробиться все светилы, все места уже заняты. Евреям повезло в очередной раз. Как в позапрошлом веке, медицина стала дробиться. До того времени медицина делилась лишь на общую медицину и хирургию. Кушерством занимались повивальные бабки, психическими больными и вовсе занимались в лучшем случае монастыри. Но как раз практически параллельно с эмансипацией евреев Медицина стала распадаться на терапию, невропато невропатологию, дерматологию венерологию, кожно-венерические заболевания, офтальмологию, отталаринологию и т.д. Эти новые разделы медицины развивались бурно. И время было тяжело управиться в хирурги и общие терапевты Устоявшаяся профессорская мафия не пускала. Но вот нервные болезни или венерические, здесь уже совсем другое дело. Это как Дикий Запад, простор для новых исследований, пионерский дух и так далее. Поэтому евреи более всего внесли вклада именно в эти новые области медицины. В 1900 году, например, примерно треть всех ведущих германских невропатологов была евреями.